Что почитать. Виноградов Стиль пиковой дамы. Виноградов Избранные труды изъ яхе художественной прозы. Москва 1980 год. Гершинзон Пиковая дама. Пушкин. Сочинения. Санкт-Петербург Петербург 1907 1915 год том 4. Ильин Томич Пиковая дама означает Столетий не сотрут русские классики и их читатели. Москва, 1989 год. Лотман, пиковые дамы и тема карт в карточной игры в русской литературе начала XIX века. Лотман, Пушкин, биография писателя, статьи и заметки, 1960-1990 годы. Евгений Онегин, комментарий, Санкт-Петербург, 1995 год. Ходосевич, петербургские повести Пушкина. Ходосевич. Собрание сочинений в четырёх томах. Москва, 1916 год. Том 2. Е. Капсон. Статьи в поэтической мифологии Пушкина. Капсон. Работы по поэтике. Москва, 1987 год.